Глава 57. Кланхолл, где была назначена встреча, был через Чурпанпезин. Огромные статуи богов сферы выступали в роли колонн, удерживая на своих плечах далёкие своды, испёчёрённые самоцветами и золотой каймой. Широкие гобелены, украшенные символикой кланов, торжественно обрамляли стены просторного зала. Очевидно, они должны были придать лидерам уверенность в собственной значимости. Широкая алая ковровая дорожка пересекала весь зал, упираясь в широкий постамент. Да, проксимы определённо были не чужды замашкам настоящего императора. Зал постепенно наполняли игроки, чьи лица мне уже были знакомы. Гор, лидер Обливиона, Кронг мясник, лидер Железных пауков, Ладар, лидер Асгарда, и ещё несколько игроков, главенствующих в кланах поменьше. Помимо меня с Шэдоу К встрече присоединились Маргана, Джиндо и Меченый, консулы эвтаназии. И каждый, кто входил в зал, непременно устремлял свой взгляд на постамент. Именно там, вальготно расположившись на шикарном троне, восседал Джархан, лидер стального отряда. С лица огромного ogre не сходила наглая усмешка. "Что всё это значит, Джархан?" нахмурился Гор, первым прерывая затянувшееся молчание. "Где Проксима? Кто?" с наигранным удивлением воскликнул Джерхан. «А, ты про бывшего лидера Великого Альянса Пандорум? Старые боги шепчут мне, что дела у него совсем плохи». «Бывшего, Джерхан», — уточнил Кронг, задумчиво поглаживая подбородок. «Мне кажется, ты перегибаешь палку. У тебя нет права заявлять об этом. Без голосования, без трибунала». «К черту трибунал!» — рассмеялся Джерхан, обводя взглядом присутствующих. Кровь и сталь. Проподавился куском, который не смог проглотить. Он забанян без возможности обжалования. Раз и навсегда. По залу прокатилась волна изумлённого шёпота. Что ты несёшь? взревел Гор, гневно сжимая кулаки. С какого хрена? Лидер Обливиона внезапно замолк, изучая что-то у себя в интерфейсе. Похоже, Джерхан скинул им какие-то доказательства, подтверждающие его слова. Shadow уже Все это время стоял в стороне, со скучающим видом разглядывая участников собрания. Его невозмутимость впечатляла и одновременно успокаивала меня. Джархан же толкнул пламенную речь, кажется, даже выйдя из своего обычного образа туповатого огра. «И это ставит нас перед вопросом!» Все так же ухмыляясь, продолжил лидер стального отряда. «Проксима больше нет. Его политика завела в тупик. Мы стали не лучше обожаемых вами крабов. Весь ваш!» Церк с Терландом устил коту под хвост наше богатство и репутацию. Короче, Джерри прервал его спич Кронг. "Маисфейлились факт, что ты предлагаешь вернуться в наше славное прошлое", прорычал Джерхан. "Мы наёмники и головорезы, а не грёбаные феодалы. Зачем нам провинции? Зачем нам грёбаные крабы? Зачем нам войны за территории? Сейчас у нас есть замок в Австралии". — Лучшей базы для налетов не представить. Наведем страху на всю сферу. Я стоял у истоков основания Пандорума. Я готов примером показать, как мы должны действовать. Nee — Выругался Гор. — Это правда, Роза Банин. — У него же в руках все ключи управления Альянсом. Эвтаназия, корневой клан, хранитель имущества и холдер Атро-Сити. — Вот именно! — прогремел Джерхан. — Из-за Проксима. Мы все оказались в глубоком дерьме. Я предлагаю пересоздать альянс и выбрать нового лидера. Стальной отряд готов взять ответственность на себя. Словно дождавшись кодового слова, Shadow тенью проскользнул мимо собравшихся и возник прямо перед троном. "Мой против". Спокойно ответил Shadow, бросая флегматичный взгляд на Джархана. "Кто это у нас здесь? Шавка Проксимо". Ухмыльнулся Джархан. "Колись". помогал своему папочке прятать грязное бельё. Боюсь, об заклад ты замешан в этом дерьме, пахлящий проксимо. Можешь биться чем угодно, важны лишь факты, ответил консул, обращаясь к собравшимся. А факты таковы, что именно с твоей подачи забанили лидера альянса Джархан. Я не закончил. Сталь прозвучавшая в голосе консула, заставила лидера остального отряда поперхнуться собственными словами. Давайте я расскажу вам, в каком дерьме замешан сам Джерхан, продолжил Шэдо. В то время, как Пандору Мочаяна защищал свои владения на Тайрланде, лицом к лицу сражаясь с превосходящими силами противника, Джерхан вместе с остальным отрядом прохлаждался в Австралии, бежал от боя, словно ош, всполил огар, сжимая подлокотники трона так сильно, что побелели костяшки пальцев. Я никогда не бежал от честной битвы. На коленой с кровью. В этой подосовке не было чести. Сложить головы ради пустых амбиций одного игрока. В этой битве было больше чести, чем ты можешь себе представить, ответил Shadow. Мои белые не за Проксима, и не за его сомнительные идеи. Мы сражались за Пандором и за своё будущее, в то время как ты позорно бежал, строя козни у нас за спиной. Эвтаназия это раковая опухоль на теле Альянса. Леца Джархана побогровела от злости. Посмотрите, до чего они довели нас всех. Мы разбиты, потеряны миллионы золотых. Мы? Кто мы, Джархан? Стальной отряд, единственное, кто вышел сухим из воды, почти не понеся потерь, парировал консул. Ты пытаешься прикрыть свои непомерные амбиции пустыми отговорками. Но именно ты нанёс Пандорему удар в спину, уничтожив его лидера. Где факты, Shadow? Передразнил Джерхан, копируя голос собеседника. "Уже здесь, Джерхан", откликнулся я, привлекая к себе внимание десятков пар глаз. «Или здесь "Неуместно говорить о том, как один не в меру амбициозный огар не поскупился на шантаж члена собственного альянса ради выгоды. Ты шантажировал меня, угрожая исключение и чёрным списком, вынуждая дать тебе доказательство, способное уничтожить Проксима. Так мы теперь верим словам шпиона?" скривился Джерхан. Ты хоть видел его историю, Shadow, щупал под ногтоную? Конечно, Джерхан, ведь это мой пион. Я ему всецело доверяю, улыбнулся консул. А вот ты сейчас рискуешь последовать по стопам Проксимо и откусить слишком большой кусок. Огр побогравел от злости. Довольно пустой болтовни, отмахнулся Джерхан, переводя взгляд на собравшихся. Если ты Shadow, или твои прихвостни, Не хотят строить новый Пандором, дверь на выход всегда открыта. Закрой пасть, Джерхан, рыкнул Гор, указывая пальцем на огра. Тебя не было рядом, когда мы Shadow проливали кровь руко о руку, защищая Black Nova. Только благодаря нам удалось вывезти сотни кубометров кланового имущества, и с честью покинуть поле боя. Мне не нравится Shadow, никогда не нравился. Но я предпочту выслушать его, а чем слушать твои тирады. Так что закрой пасть и дай ему слово. Поддерживаю, заткнитесь или сам выметайся вон, выкрикнул Кронк, сверля Джархана недовольным взглядом. Зал разразился гомоном, игроки перешёптывались, но никто больше не решил высказаться вслух. Шэдоу коротко кивнул лидерам кланов в знак признательности и перевёл взгляд на Пунцова от гнева огра. Да, Джархан. Политика Проксима была сомнительна, его амбиции были под стать богам. Но он был тем человеком, на котором держался весь альянс. Отправив его в бан, ты уничтожил эту самую крепо. Но что ты предлагаешь взамен? Честного и кровожадного лидера, обещающего привести Пандорам к славе, или ещё одного тирана с непомерными амбициями? Задумывался ли ты, что это такое управлять альянсом? Задумывался ли каждый из вас? Шэду обвёл присутствующих многозначительным взглядом. Вы привыкли пожинать плоды нашей славы, пока эвтаназия брала на себя все обязанности. Быть холдером Али не шутка. Мы разгребали за вами дерьмо, обеспечивали логистику и снабжение. Мы контролировали доходы и дивиденды, не давая золотому потоку иссякнуть. Мы заправляли ваши джаггернауты эллуром. Снаряжали ваших бойцов и субсидировали операции. Именно с нашей ренты на Таирланде Альянс получал баснословные доходы. не отказывая себе ни в чём. «Та Ирланд потерян, как и ваша вшивая рента!» не выдержал Джерхан. «Эвтаназия больше не правит балом! Та Ирланд был обузой для нас всех! Держал нас на цепи, словно собак!» «О-о-о! А может быть, теперь стальной отряд будет платить по счетам?» холодно улыбнулся Шеду, отправляя всем присутствующим скрины отчётов. Я взглянул на суммы и невольно присвистнул. «Даже для Пандорума!» Расходы выглядели внушительно. По залу вновь пробежался шум разговоров. "Что это?" скривился Джархан. "Это счёт на поддержание инфраструктуры альянса за текущий месяц", спокойно ответил Шэдоу. "Всего-то каких-то 3 млн золотых. Мелочь, не правда ли? Стальной отряд без проблем сможет стабильно оплачивать такие издержки из месяца в месяц, ведь правда? А если не сможет, то помогут братские кланы?" А потом ещё раз помогут, раз за разом иссушая свою казну. Придётся вводить экономию, урезать субсидии на найм перфектных мастеров, на поставки лура, и содержание аванпостов альянса. Возможно, мы преодолеем этот кризис, но останется ли что-то от того Пандорома, каким мы все хотим его видеть? Лицо огра словно вытянулось. Он молчал, плотно сжав губы. «Ты ведь не подумал о том, что в руках Проксима находятся все кошельки Альянса, Джархан? Не подумал о том, что барахло, ресурсы и ценные материалы, которые мы потом и кровью старались вытащить с Таирландо, так сильно сейчас потребуются Альянсу? И уж, конечно, ты не думал, в какую глубокую жопу можешь загнать весь Альянс своими амбициями. Потеря инфраструктуры Таирландо и доступа к счетам Альянса — это серьезный удар для нас всех». Марачно заметил Гор: "Я хочу верить, что ты желал лучшего для Пандорыма, а не для себя самого, Джерхан, но сейчас мне верится в это с трудом". Shadow складно говорит, но я сомневаюсь в его словах. Одолголос Ладар: "Асгард потерял почти всё, следуя за эвтаназией. Не хочу наступить на одни и те же грабли дважды". Дело запахло жареным, да? бронил Джерхан. "Мы все наломали дров, Shadow". Не думаю, что все настолько тупы, чтобы не заметить тень твоей руки над всем происходящим. Как я уже сказал, важны только факты, ответил Shadow. А факты таковы, что ключи от итальянского кошельков у меня в кармане. Игроки загудели, обсуждая новость. В чат упали несколько скриншотов, подтверждающих слова консула. Невозможно! выкрикнул Джерханд, вставая со трона и направляясь к Shadow. Наглая ложь! Проксима забанен, а отдать такую власть в твои руки он бы не посмел, ты. Неважно, как я это провернул, Джерхан, с улыбкой ответил консул. Пришло время сделать выбор. В моих руках сейчас находятся средства, которых хватит, чтобы основать ещё один Пандором с нуля. Но я не бегу, не бросаю своих друзей и братьев по оружию. Я предлагаю вам оставить автонозию ведущим кланам альянса. Позволит нам взять на себя бремя по его управлению. и взять курс в новую эпоху. Никаких больше захватов земель, никаких унылых войн с НПС. Только ПВП, только фан и прибыль. Если кто-то еще считает, что может справиться сам, не имея на руках моего опыта и средств, милости прошу. Но я не буду предлагать свою кандидатуру дважды». Он махнул рукой соклановцам, приглашая консулов присоединиться к нему у постамента. К моему удивлению, среди консулов затесалась и Моргана. довольно щеголяя новеньким титулам. Пламенная жрица не упустила возможности урвать себе награду. Впрочем, я был за неё искренне рад. Моргана подходила на эту должность по всем параметрам. Превосходный манипулятор довольно улыбнулся, оглядывая мрачные лица собеседников. Джерхан не издал ни звука. Казалось, он вообще старался не отсвечивать, заранее понимая, что проиграл. Консул эвтаназии ясно дал понять, что без него здесь всё пойдёт под откос. Нам, подолголос гор, с недоверием разглядывая консулов. Э, они ослышался. Лидер клана забанен, пояснил Шэдоу. Фактически управление кланом переходит в руки следующего по званию командного звена. Я не хочу диктатуры. Вы все прекрасно видели, до чего доводят амбиции одного единственного человека. Поэтому и втаназии будет править совет консулов, а клан в свою очередь будет осуществлять управление альянсом. Меняется всё, и в то же время ничего, усмехнулся Кронк. Интересный ход, Shadow, интересный ход. Не горю желанием разгребать за Проксима всё это дерьмо. Я за эвтаназию. Согласен, скупo произнёс Гор, сверляя Shadow взглядом. После Тайрланда я с тобой, но я хочу быть в курсе всех дел, Shadow. Консул коротко кивнул в знак согласия и перевёл взгляд на Ладара. Северянин всё ещё молчал. Новый флагман за счёт заведения Ладар, усмехнулся Shadow. Альянс готов оплатить 80% затрат. Согласен. Отдаю свой голос автоназии, с готовностью подтвердил лидер Асгарда. Джерхам стоял чуть в стороне, скрестив могучие руки на груди, мрачно поглядывая на консулов. Преимущество по количеству голосов уже было на стороне эвтаназии, но Shadow продолжала опрашивать все кланы, включая самые мелкие и незначительные. Поступок достоин настоящего лидера. Стальной отряд нужен альянсу, произнёс Шэдоу, встречаясь взглядом с Огром. Вместе мы сила, Джерхан, или ты хочешь снова поспорить со мной? Глупо кусать кормящую руку, с явным неудовольствием пророкотал Огр. Но я соглашусь на этот цирк, только если у стального отряда будет право решающего голоса в выборе операций. Иначе клянусь кровью стальных богов, Мы отправимся в вольное плавание. Обещаю прислушиваться к мнению опытного рейт-лидера, ответил Shadow после многозначительной паузы. Джархан скривился, но согласился на предложение консула, признавая своё поражение. Shadow довольно улыбнулся и эффектно вскинув руку, направил на трон мощный кинетический удар. Сила заклинания оказалась достаточна, чтобы разнести его в клочья. Засыпав камнями и осколками идеально чистую ковровую дорожку, весьма символический жест нового неформального главы Пандорома вызвал одобрительную бурю смешков и аплодисментов. Лидер остального отряда наблюдал за происходящим молча. Несмотря на внешнюю простоту и наигранную туповатость, он был далеко не глуп и прекрасно осознавал, чего сможет добиться в рядах Пандорома, даже потерпев поражение на выборах. К тому же, кто сказал, что игра окончена? Эта игра не заканчивается никогда.